Приняв ведьминский дар, я поклялась оберегать стаю оборотней. Для них я лишь инструмент, способный усилить их мощь, не более. Но альфа-стая, вопреки всему, видит во мне не только ценные трофеи, но и женщину. Вот только его сердце уже обещано другой. У него есть невеста. Что мне делать? Отступить в тени, позволить ему связать себя узами брака с другой? Или же рискнуть всем? Поставить на кон свою жизнь? и сделать все возможное, чтобы эта свадьба не состоялась. Нинель Верон, Ирина Романова. «Ведьма в наследство. Дикая стая». Глава 1. Вы знали, что иногда судьба может преподнести сюрприз? Представьте себе, обычная жизнь, и вдруг открытие, которое переворачивает все с ног на голову. Как вам история о том, как наследство в виде должности ведьмы может изменить вашу жизнь навсегда. Особенно, если это наследство от ведьмы, живущей в лесу и передающиеся седьмой дочери в роду. Что, если все это не просто сказка? И если вы узнаете об этом совершенно неожиданно, даже не подозревая существование этого дара,